КГБ, таможня и исчезновение. Миф или реальность? Оказывал ли печально известный КГБ, присутствующий во всех сферах СССР, реальное влияние на мир спорта? В разговорах с западноевропейскими игроками и болельщиками всегда остаются недомолвки по поводу того, что происходило на самом деле. Частым примером были уходы игроков из состава команд без видимых на то причин и логичных объяснений. Одним из наиболее показательных примеров стал Евробаскет 1973 года в Барселоне, куда советская команда прибыла в статусе действующих чемпионов Европы и Олимпийских игр. Однако из 12 игроков, завоевавших годом ранее золотую медаль в Мюнхене, В составе осталась лишь половина, несмотря на то, что за исключением Вольного никому из них не было больше 30 лет. В составе команды, добившейся величайшего на сегодняшний день результата, отсутствовали три игрока стартового состава, в том числе сильный дуэт Саша Белов и Жармухамедов. Едешка. Через год после победы на Олимпиаде Летом 73-го сборная вновь отправилась в турне по США. Мы провели 12 матчей за 24 дня и получили приглашение в Панаму и Коста-Рику. В последнем матче в США я получил травму ноги. Пришлось использовать костыли даже для ходьбы, так как возможности играть у меня не было. Они поехали в Панаму, а мне дали билет обратно в Москву. Панама – это зона свободной торговли, где все было очень дешево. И ребята купили абсолютно все, что хотели, и даже больше. Вернувшись в Шереметьево, у каждого игрока нашли что-то лишнее или запрещенное. У Жармухамедова нашли даже пистолет. Как пистолет оказался в его чемодане, так и осталось невыясненным. Всем тогда запретили выезжать из страны. Всем, кроме меня и Саши Болошева, который тоже не играл в Коста-Рике и Панаме. Изначально мы считали, что через несколько дней Алжан, Александр, Сергей Белов и я должны были поехать играть товарищеский матч с европейской сборной, в состав которой входили Родригес и Буското. В итоге в Испанию поехал только я. Чесноков. Они поймали несколько игроков в 1972 году на таможне, и многие из тех, кто играл на Олимпиаде в Мюнхене, пропустили Евробаскет. В те времена было проблематично иметь иностранную валюту. Жизни многих спортсменов, а не только баскетболистов, были разрушены проблемами на таможне. В конце концов они покупали только то, что не могли получить в СССР. Жармухамедов. Мы прилетели в Москву и прошли таможню, как обычно. В моем багаже лежал пистолет. Я понятия не имел, как он туда попал. Я вышел одним из первых, меня ждали жена и сын. Открыли чемодан, а там пистолет, поверх всех вещей. Конечно, меня спросили, что это такое? Потом меня отвели в отдельную комнату и допрашивали до раннего утра. Они достали пистолет Беретта и патроны, и спросили меня, мое ли это. Я ответил, что нет. На допросе меня спрашивали о турне по Америке, о наших соперниках, и как бы вскользь о калибре пистолета. Опять несколько вопросов, чтобы отвлечь меня, и снова к теме. Откуда пули? И так далее в течение длительного времени. Они пытались поймать меня на преступлении. Потом, на военных допросах, было то же самое. Они могли бы поймать меня тысячу раз, если бы я действительно знал, откуда у меня пистолет. Мне не поверили. Запретили выезд из страны. Исключили из сборной. Забрали титул заслуженного мастера спорта. Потом начался чемпионат СССР, на котором я не мог выступать. ЦСКА начал пятиматчевое турне. Первый матч проиграли, второй и третий матчи были такими же неудачными. Когда осталось два матча, мне все-таки разрешили играть. Мы выиграли оба оставшихся матча. Два года я не мог выезжать из страны, а потом смог поехать в Болгарию. Я вел себя примерно, поэтому мне снова разрешили выезжать. Нина Бускато Итак, история, которая дошла до нас, звучала примерно так. Александр Белов был пойман с оружием. Некоторое время назад поляка поймали на контрабанде золота, и никто теперь не знал, где он. Это было в 1960 году. У Александра была коммерческая жилка. Но я никогда не верил, что его поймали за торговлю оружием. Случай 1973 года, пожалуй, самый яркий, поскольку затронул многих ключевых игроков команды. Но это далеко не единственный случай, когда репутация сборной была под угрозой из-за подобных инцидентов. О случаях с Алачачаном, у которого часто возникали проблемы с выездом за границу, и Ахтаевым которому не разрешили покинуть СССР из-за его неблагополучного происхождения, мы уже рассказывали. Они, как и многие другие советские спортсмены, входившие в элиту, имели привилегию выезда из страны. Тогда это было недоступно рядовому советскому гражданину. Хорошо известно, что внутренний рынок СССР испытывал жуткий дефицит товаров народного потребления по сравнению с капиталистическими странами. Парадоксально, что очередь на покупку автомобиля составляла несколько лет, что приводило к любопытной ситуации. На рынке подержанных автомобилей можно было продать машину гораздо дороже, чем она стоила изначально. Более того, одной из привилегий, которые получали игроки после победы в международном соревновании, была возможность купить автомобиль без очереди. В своей автобиографии Сергей Белов делился, что он использовал эти возможности, чтобы приобрести новую машину, а старую продать в 2-3 раза дороже, чем за только что сошедшую с завода. Помимо автомобильного рынка, дефицит наблюдался и в таких товарах первой необходимости, как мясо и рыба. По этой причине Несмотря на усилия властей, сформировался огромный черный рынок, цены на котором значительно превышали государственные. Иностранные товары, такие как фирменная одежда, музыкальные пластинки, электронная техника, стоили безумно дорого. Для активных торговцев черного рынка ввоз таких товаров в СССР и последующая их продажа была прекрасной возможностью приумножить свою прибыль. Возможность, которая, как мы видели, не была лишена риска. Иван Дворный. «Конечно, нам хотелось еще и достойно одеваться, и много еще чего хотелось, но зарплаты наши были смешными». Бирюков. «Вот так мы зарабатывали деньги, форцовкой. Ты покупал за границей фирменные джинсы, которые в России было очень трудно найти, и продавал их дома. При прохождении таможни, если тебя останавливали, ты должен был это обосновать. Если не останавливали, ты просто шел дальше. Это была игра на удачу. Так некоторые и зарабатывали, потому что у них была такая возможность пройти через таможню. И тот, кто много привозил, мог заработать много денег. Александра Овчинникова В СССР спортсмены ничему не учились, кроме спорта. Мы получили диплом, но не настоящее образование. Так мы заканчивали карьеру и знали только, как играть в хоккей, футбол. Мы закончили, и мы им больше не нужны. Но мы были еще молоды. Было нелегко найти работу потом, потому что все, что мы знали, это заниматься спортом. Кроме того, мы были готовы работать на пределе, тренировались три раза в день. Когда мы закончили карьеру, у нас были травмы, и это было сложно в целом. Отправляясь за границу, было большим преимуществом, что мы имели, потому что мы могли бы делать бизнес. Нина Бускато Мы все время чем-то обменивались, покупали что-то. У нас всегда были очень хорошие отношения с русскими. Мы обменивали икру на доллары, которых у них не было, когда они приезжали. Действительно, одной из наибольших трудностей при покупке товаров за рубежом было найти доллары, поскольку рубль не имел никакой ценности за пределами СССР а наличие валюты сурово каралось властями. Тараканов. Икра – это самый конвертируемый товар из СССР. Тогда можно было либо вывозить с собой валюту и вставать под уголовную ответственность, либо достать несколько баночек икры и вывести в разрешенных пределах и на месте их проконвертировать. Зато в тюрьму не сядешь. Жан Баже. В США спортсменам каждый день давали немного денег. Они рассказали мне, что Гомельский хранил деньги, которые игроки зарабатывали, и каждый день выдавал им часть суммы, но не всю. Поэтому им приходилось питаться в Макдональдсе, так как это было дешево, чтобы сэкономить деньги на остальные вещи. Бирюков В то время поездка в США была лучшей из возможных. Все было дешевле, плюс, если ты ехал, тебе выдавали пособие, как они их называли. Можно было купить много вещей, а потом купить машину на заработанные деньги, которая в то время стоила около 7-8 тысяч рублей, с заработанных денег. Тараканов. Какая у нас была самая денежная поездка? Больше всего в Америке платили. На еду суточные 25 долларов, удавалось сэкономить половину, плюс по 100 долларов на человека за каждую победу. В расписании Гомельский оставлял 2-3 дня на разграбление. Идешь по Нью-Йорку с полутора тысячи долларов в кармане, и кажется, что можешь купить вообще все. Эти поездки были денежными не только для игроков, но и для федерации. Как-то стою на таможне в очереди за вторым тренером сборной Юрием Озеровым. Он подает декларацию. Таможенник ему говорит, у вас задекларировано 100 тысяч долларов. Отвечает, да. Таможенник, покажите. Озеров, ну не здесь же. Оказалось, что организаторы заплатили делегации 100 тысяч, которые он должен был сдать в спорткомитет. Заплатили наличными. Сто тысяч долларов в то время? Вы себе не представляете, что это такое. Наверное, как сегодня пять миллионов. Едешка. В ходе первых моих поездок в США мы получали всего по 65 долларов на каждого за три недели, которые мы там проводили. Конечно, нас хорошо кормили, размещали в гостиницах. Мы не платили за билеты на самолет. Но все равно мы получали 65 долларов и не больше. Позже, в пятом или шестом туре по США, у кого-то из делегаций возникла идея попросить американцев давать нам по 30 долларов в день, ведь мы играли на стадионах с полными трибунами. Гомельский как-то спросил Билла Уолла, одного из руководителей студенческой лиги, которая организовывала матчи между сборными СССР, И университета, почему они не повысили нам зарплату раньше? Вы не просили, честно ответил билл Марчуленис. Мы пытались незаконно ввести доллары, чтобы купить что-то. Это была чистая спекуляция и отчасти незаконная. Я купил видеопроигрыватель и несколько пачек сигарет для своих друзей. И все мне было достаточно. Бирюков. Это все было очень опасно, если тебя ловили с долларами, можно было нарваться на статью в Уголовном кодексе, можно было сесть в тюрьму. Ты покупал доллары на черном рынке, и на эти доллары ездил за границу покупать одежду. Помню, одна из лучших поездок была в Турцию. Я купил шубу, предмет, который пользовался в СССР большим спросом. Смехом внутри. Называлась она дубленка. Я купил две такие шубы по очень выгодной цене. А в СССР дубленка стоила тысячу с чем-то рублей. Иван Дворный. Две пары джинсов испортили мне всю жизнь. Мы все время после заграничных поездок что-нибудь привозили. Просто в этот раз поймали человека, который помогал мне продавать эти вещи. А он сдал меня. Еще помню, в известиях была статья по поводу моего ареста под заголовком «Незвержение Салимпа». Спустя много лет журналист, написавший ее, извинялся передо мной. Я помогал людям, привозил им нормальные джинсы, нормальную обувь. Какая вина? Все решили за один день. Назвали меня виновным. И отправили на три года отбывать наказание на стройках народного хозяйства. Отправили в поселок Нурма под Ленинградом. Строить свинооткормочный комбинат. За хорошее отношение к работе и примерное поведение срок скостили. Тараканов. Советским гражданам доллары никто не продавал. Иностранцы могли обменять их по курсу вроде одного доллара на 78 копеек. Доллары можно было купить только на черном рынке. Николай Ремис. Рубли можно было купить на улице. Официальный курс был 10 франков за 1 рубль. Но на улице он был всего 2 франка за 1 рубль. В 5 раз дешевле. У них были деньги. Но, конечно, они должны были делать все тайком. Потому что это было незаконно. Александр Белостенный. Нам тогда вообще не положено было доллары возить. Но все спортсмены, за исключением, может быть, футболистов и хоккеистов, которые получали за границей большие премиальные, были люди, которые писали на таможню письма. Я, мол, знаю, что такой-то доллары везет. Думаю, что со мной был как раз такой случай. Уж много было завистников. Мы все-таки считались баскетбольной элитой. Карбалан. Они обменивались на некоторые западные потребительские товары, которые не могли достать в СССР. Икра была одним из таких товаров. Иногда я тоже принимал участие в этих бартерах. Но на самом деле, кроме джинсов и спортивной одежды Adidas, им нужны были американские доллары, которые при обмене на черном рынке в Советском Союзе могли принести огромную прибыль. Едешка. «Меня иногда спрашивают, неужели вам, заслуженным чемпионом, не стыдно было так торговать? Но мы не были торговцами, мы просто хотели обеспечить своих близких всем необходимым, мы хотели лучшей жизни». Нина Буското «В то время с нами происходило то же самое, разве вы не видите, что мы не были профессионалами?» что мы практически ничего не зарабатывали. Да, нам выплачивали пособие, но оно было ничтожным. Лично я всегда брал с собой вещи, чтобы хоть немного подзаработать. Так что я считаю, что их не за что стыдить. Лучшим в этом деле был Александр Белов. Тараканов. Как вообще можно было продать икру за границей? Обычно игроки соперники уже ждали. Приезжали в отель и забирали, а сами, по-моему, дальше в рестораны продавали. Но бывали случаи, когда банки вспухали, и эта икра становилась никому не нужна. Отели были далеко не всегда шикарные, холодильники не везде. Марчуленис «Хомичус любил технику, компьютеры, у нас их покупали даже государственные компании». Помню, как я помогал ему привезти в СССР что-то огромное. Я помню видеоплееры, камеры М3 и М5. Помню фирму Panasonic. Но для этого нужны были деньги. Нужно было ехать в отдаленные места страны, где можно достать доллары. Наверное, другие могут рассказать больше, но примерно так это и работало. Еремин. Каждый раз, когда мы выезжали за границу, Мы думали не только об играх, но и о том, как заработать денег, что купить, что привезти в СССР, что продать. Конечно, сегодняшнему поколению с миллионными контрактами о таких вещах беспокоиться не приходится, а мы пытались заработать чуть больше. Тихоненко. Я поехал в Федеративную Республику Германии. Помню, это была моя первая поездка. Образ жизни людей за границей был полной неожиданностью, особенно для меня. Я был родом из Казахстана и жил даже не в столице Алматы, а в деревне. Поэтому, когда я заходил в магазины, я видел там то, что можно было свободно купить. Товары, которых у нас в СССР просто не было. Тараканов. В общем, таможня – это дополнительный стресс который отнял у меня несколько лет карьеры. Первое и самое яркое впечатление о таможне связано с выездом ленинградского Спартака на игры Кубка Кубков в Милан. Проходили таможню, сдавали багаж, его снова возвращали, опять проверяли, и так четыре раза. Потом еще перед вылетом в кабинках досматривали до трусов. Белостенный Не возникало желания остаться за границей? Даже в мыслях такого не было. Хотя, разумеется, мы всегда белой завистью завидовали тем же испанским или итальянским баскетболистам, которые получали по 80-100 тысяч долларов в год. При выходе на улицу игрокам также приходилось иметь дело с агентами спецслужб, которые неизменно сопровождали их повсюду. Однако мнения по этому поводу расходятся. Одни утверждают, что их присутствие очень важно, другие, что оно не имело особого значения. Минигин. Когда ты приезжаешь в эти страны, как только выходишь из самолета, то испытываешь странное ощущение, словно не хватает свободы. Чувствовалось, что люди боятся разговаривать друг с другом. Даже когда они приезжали в Европу, с ними был кто-то из партии, человек, который слушал, что они говорят. Он был словно шпион в команде. Помню, в 1981 году на Евробаскете в Праге мы жили в одной гостинице с советской командой, и я разговаривал с некоторыми русскими игроками. Мы нормально общались, и тут открылась дверь, и вошел один из таких шпионов. Советский спортсмен сразу же сказал мне, чтобы я заткнулся, и мы не разговаривали до тех пор, пока он не вышел из номера. Еще одна вещь, которая бросалась в глаза, это то, что они были очень бедны. Каждый раз, когда они приезжали в Италию, они продавали нам все: водку, камеры. они покупали вещи, а потом продавали их на черном рынке. Было правило, Когда Ворезе приезжал в Москву, за стол платили игроки ЦСКА. А когда ЦСК приезжал, то Варезы. Но в Варезе они предпочитали не ужинать где-то, а экономить деньги, чтобы покупать вещи. Поэтому, когда мы ездили в Москву, мы привозили им джинсы, пластинки. Когда рухнула берлинская стена и все изменилось, я был очень рад за них потому что знал, что им пришлось пережить за все это время. Белостенный. Перед каждым выездом за границу нам давали инструкции. Например, как необходимо себя вести советскому гражданину. С нами постоянно ездили люди из соответствующих органов. Они следили за нами, абсолютно не маскируясь, хотя и замаскированных, думаю, хватало. Но мы ничем таким и не занимались. Общались только с зарубежными спортсменами и только на профессиональные темы. Нина Буското. Я точно помню, что когда надо было с ними поговорить или произвести обмен, рядом всегда был кто-то, кто за ними наблюдал и контролировал их. Жигилий. Да, они всегда были с нами. Они все знали и направляли нас, будь то игроки клубов или в сборной. Такого человека называли директором экспедиции или как-то так. Однако мы знали, что это люди, которые следят за тем, куда мы ходим, что мы покупаем, что мы делаем. Я бы не сказал, что нам пришлось тяжело. Но посудите сами. В 1981 году мы поехали играть с Реал Мадридом в Испанию незадолго до Нового года. Мы только приехали 22-23 декабря. Заселились в гостиницу, потом сразу пошли на площадку тренироваться. Потом пошли по магазинам, и я потерялся, отстал от команды. Я едва знал пару слов по-английски. Что было делать? Я обратился к полицейскому. «Извините, советская сборная, баскетбольная команда, мои друзья» гостиница. Он понял, что я заблудился и отвез меня на стадион Реал Мадрид. Потом меня привезли туда, где мы тренировались. Ну а когда я приехал, этот директор экспедиции был в ярости. Он стал расспрашивать, где я был. К счастью, меня тогда не наказали. Валдис Мужниекс. В 1956 году Перед отъездом за границу все должны были зайти в ЦК в Москве. Там по очереди разговаривали с игроками. Они уже все знали о тебе. Одного спортсмена, чей отец жил за пределами СССР, спросили: Будет ли он рад, если у него будет возможность увидеться с отцом за границей? Он ответил Да. Это была серьезная ошибка. Мой отец работал на спиртовом заводе и однажды вынес две бутылки водки, спрятанные в брюках. Его поймали, и он получил семь лет тюрьмы. Таков был закон. Чтобы решить ситуацию, мама продала все, чтобы дать взятку комиссару, который занимал важный пост в партии. В итоге моему отцу удалось избежать тюрьмы. Что касается меня, то я был тщательно допрошен. Потом меня спросили... Как это возможно, что отец не сел в тюрьму за свое преступление? Я ответил, что мне очень стыдно за то, что сделал мой отец. В конце разговора этот человек положил мне руку на плечо и сказал. Молодец, я вижу, что ты понимаешь серьезность ситуации. В итоге только четверо из нас, кто был со мной тогда, смогли выехать за границу. Мышкин. Сейчас многие говорят о том, что нас сильно контролировали, но иногда это просто преувеличение. КГБ не занимал чью-то сторону. В конце концов, они делали все это для нашей же безопасности. Команда Маккаби также всегда выезжает в сопровождении агентов службы безопасности. Но это не значит, что за ними следят. Это необходимые меры безопасности для предотвращения терактов. Точно так же следили и за нами, но я никогда не слышал что-то вроде «тебе туда нельзя». В наше время многое было по-другому, а такие люди ездили со всеми командами, например, с Болгарией. Но акцент всегда почему-то делается именно на СССР. Рассуждать на эту тему я считаю довольно глупым. Иван Дворный. В Америке удивляло все. Мы с открытыми ртами смотрели на машины, людей, магазины, но за нами все время пристально следили. Чтобы куда-то сходить, надо было писать записки руководителю делегации, в которой мы указывали, куда и зачем направляемся. Еще с нами всегда был сотрудник КГБ. Мы все его видели, но он ни с кем из нас не общался. Жан Баже. В те времена говорили, что близко пообщаться с советскими игроками практически невозможно, о чем неоднократно писала Лекип. Но на самом деле это было только потому, что по-русски почти никто не говорил. Помню, однажды сборная СССР приехала во Францию. Я прожил несколько лет в Москве. Вокруг были журналисты из Лекип. И советские игроки подошли ко мне поздороваться что сильно удивило окружающих. Но я должен был быть осторожен, потому что за ними постоянно следили, и им особо нельзя было общаться с иностранцами. Конечно, никто не запрещал им этого напрямую, но советские спортсмены и сами понимали, что это нежелательно. Что касается меня, то поскольку я работал в посольстве, мне тоже не рекомендовалось заводить с ними дружеские отношения. Поэтому обе стороны должны были быть осторожны. Но они, конечно, подвергались большему риску, чем я. Тихоненко. Это была большая проблема. Мы не могли чувствовать себя свободно, даже когда приезжали за границу в составе старшей сборной. С нами всегда ездил член государственных органов, например, из КГБ. Нам советовали ходить по городу группами по 2-3 человека, В одиночку гулять по городу было нельзя. Так дела обстояли во время холодной войны. Нам строго запрещалось делать такие вещи. Марчуленис. Всегда была делегация, которая следила за нами. Не в прямом смысле, конечно, но чтобы в целом держать ситуацию под контролем. Вальдемарас, Хомичус или Йовайша привозили вещи из-за границы. Но никто не знал об этом. Сопровождающих нас членов госорганов больше волновали политические вопросы, а не практические. Еремин. Над нами не было тотального контроля, когда уезжали за границу, покупали и продавали вещи, наслаждались жизнью. Для них самое важное было, чтобы не было плохих поступков, и никто не остался за границей. Я не помню, чтобы я гулял по Нью-Йорку, а потом бы мне позвонили. Вы были в таком-то и таком-то месте. Я думаю, что уровень контроля, которому мы подвергались, преувеличен. Тараканов. Да, с нами часто ездили чекисты. Мы к ним, конечно, с опаской относились. Они же потом писали отчеты о нашем поведении. Для них это было счастье – поехать за границу. Рассказывали нам, что нельзя по магазинам бегать, нельзя икру продавать. А сами первым делом бежали это делать, как только попадали за рубеж. Жан Баже Многие не любят обсуждать это, но члены делегации, не имеющие строгого отношения к баскетболу, всегда сопровождали советских игроков. Многие из них были агентами КГБ. В то время я работал переводчиком в Лекип. Однажды меня взяли делать репортаж о советской футбольной команде, которая в то время была в турне на Канарских островах. Там я познакомился с игроком, претендовавшим на золотую бутсу, Олегом Протасовым. Он хорошо играл, но был малоизвестен в капиталистических странах, и мы захотели взять у него интервью. Там же было много моделей потому что они готовились к выпуску номера, и мы решили организовать совместную фотосессию. Советский футболист с моделями. Это выглядело необычно. Я спросил его, не будет ли у него за это неприятностей, и он ответил, что нет. Через три месяца у нас было назначено интервью с Сергеем Бубкой в одном из парижских отелей. Бубка приехал с кем-то из посольства но нам представили этого человека как переводчика. Я сказал, что у нас нет необходимости в переводчике, но он настоял на том, чтобы остаться. Потом он подошел и спросил нас, кто был организатором фотосессии, показав фотографию советского спортсмена с моделями. Так что да, я бы сказал, что они все контролировали. Вот такая была атмосфера когда агенты КГБ находились рядом с советской командой. Они всегда смотрели на меня, не понимая, чем я занимаюсь. Но им явно это совсем не нравилось. Есть и еще более сложный и щепетильный вопрос, касающийся так называемых кротов. Дело в том, что КГБ полагался на информаторов, чтобы поддерживать иллюзию своей вездесущности. Как рассказывал Алла Чачан в одной из предыдущих глав, КГБ пытался завербовать его, чтобы он работал на них. И была это не редкость для секретных служб, желающих использовать в своих целях таких выдающихся спортсменов. За прошедшие годы было множество слухов о том, что игроки таким образом получали надбавку к официальной зарплате. Жан Баже Игроки знали, что в составе команды могли быть информаторы. Например, некоторые сопровождающие члены Госкомспорта. Все знали, что у них есть связи в КГБ. Также некоторые из сокомандников могли выступать в роли информаторов. Но поскольку все они занимались контрабандой, то в неком смысле все члены команды были в одной лодке. Было бы совсем по-другому если бы кто-то планировал бежать из СССР. Но пока ты делал то же самое, что и окружающие, ты был в безопасности. Независимо от того, правда это или нет, одной мысли о том, что товарищ по команде может работать в качестве информатора, было более чем достаточно для того, чтобы следить за своими словами и поступками, что в конце концов, И было первоначальной целью КГБ.